Андрей все оглядывался, пока диплодок не скрылся из глаз. «Много их здесь?» — спросил он. «Совсем мало». Они прошли еще. Стало чуть глубже. Андрей боялся, что Белогорочка может провалиться в яму. «Хе!» — сказала Белогорочка. «Дорога!» Я боялась, что промахнулась. Андрей тоже ощутил твердую поверхность. Повеселели кони поверившие, что путешествие по болоту скоро кончится. Лишь метров через двести Белогурочка выбралась на сухое. Когда Андрей догнал ее, он увидел, что Белогурочка стоит на широкой бетонной дороге, такой же, как и та, что была в степи. «Зачем старым людям дорога в болото?» — спросил Андрей. «Разве можно знать желания старых людей?» — удивилась Белогурочка. Дорога медленно поднималась в гору. Папоротники уступили место странным деревьям, которых Андрей не знал. Духота не спадала. Впереди была чернота, словно занавес. Белогурочка смело ехала туда. Дорога вошла в ущелье. Ущелье было прорезано в отвесной стене. Но сама стена скрывалась за листвой, и потому Андрей увидел только вход. Шириной ущелье было метров шесть, не более, и потому вертикальные стены как бы сходились наверху, и между ними виднелась лишь узкая щель. Ущелье подавляло мрачностью и каким-то адским совершенством, словно громадный меч прорубил его. Плоское дно было усеяно обкатанными камешками. Громадный меч... Далеко впереди дрожал вертикальный столб света. Значит, ущелье было идеально прямым. Даже маленькая неточность, без которой не может обойтись природа, не дала бы возможности увидеть его дальний конец. «Откуда это ущелье?» — спросил Андрей. И голос его прозвучал гулко, ускользая вверх. «Старые люди сделали», — сказала Белогурочка этого и следовало ожидать значит она тоже думает что ущелье сделано а я вот не знаю каким образом это можно сделать сверху упала холодные капли еще одна андрей поднял голову небо в щели потемнело начался дождь капли били все чаще дождь пошел сообщила белогорочка «Я слышу». Ущелье повторяло их слова. ли там наверху сильный дождь», — крикнула белогорочка — «вода пойдет сюда». Несмотря на понукание, усталые кони плелись еле-еле. Дождь усилился, холодные капли секли по плечам. Конь Белогурочки остановился, и Андрей еле успел удержать своего, чтобы не столкнуться». Только тут он разглядел, что дорогу преграждает туша какого-то зверя. Туша была полуобглодана. Черными тенями поднялись с нее и полетели прочь птеродактили. Пришлось спешиться и, прижимаясь к стене, протаскивать упрямившихся коней через это препятствие. К тому времени, когда они обогнули тушу, вода уже поднялась высоко и бурлила, а белая щель была все еще далеко впереди. Последние метры пути по ущелью они шли пешком и тащили за собой коней, которые в панике рвались назад. «Бросай коней!» — крикнула белогорочка Она отпустила своего коня, и он тут же скрылся. Но тут легкая белогорочка не удержалась на ногах, и ее повлекло назад. Андрей кинулся к ней, а коне он забыл, подхватил, и они шли, обнявшись, очень медленно, после каждого шага, Их сносило обратно. Они стояли, прижавшись спинами к каменному обрыву. У ног кипятилась вода, стараясь найти вход в расщелину. Шел дождь, обильный, но мирный. «Там, в темноте, захлебываются кони», — подумал Андрей. И ему было стыдно, что он не смог им помочь. «Коней жалко», — сказала белогорочка «У нас в стае совсем коней не осталось». Они шли вдоль отвесной скалы. «Может, отдохнем?» — предложил Андрей. Ноги не держали. «Скоро!» — сказала Белогурочка. «Совсем скоро!» Ее шатало.